«Тайна золота Усташей». Шли последние дни войны. Под ударами частей Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии остатки разгромленных германских войск и их союзников, хорватских Усташей и Домобранов, поспешно отступали в Австрию. В начале мая 1945 года остатки небольшого подразделения Домобранов армии, созданного в апреле 41-го года независимого хорватского государства, которым командовал капитан Августин Гаврон, вышли к полотну железной дороги неподалеку от славянского города Целье. На рельсах стоял длинный в 35 вагонов эшелон, на открытых платформах которого стояли орудия и пулеметы. Судя по форме солдат, суетившихся вокруг эшелона, это была какая-то зенитная воинская часть «Усташей» хорватских эсэсовцев. Поезд только что подорвался на партизанской мине, и паровоз и два головных вагона, изуродованные взрывом, валялись под откосом. «Усташей» было более сотни. Одни из них находились в боевом охранении, другие окапывались на поросшем травой лугу между железнодорожной линией и шоссе а третья группа на расстоянии 4-5 метров от шоссе копала глубокую яму шириной около метра. Из двух закрытых вагонов усташи выносили и складывали в яму светло-серые алюминиевые ящики, ярко блестевшие на солнце. Ящики имели длину около 80 сантиметров и ширину около 20 сантиметров. Сложив ящики в яму, Солдаты закопали ее и тщательно замаскировали, ликвидировав все следы. Что же было в этих ящиках? Усташский полковник, командир части, сказал мне, что поезд вез золотой запас и государственные деньги, которые должны были быть использованы для финансирования усташского движения в эмиграции. Это сенсационное заявление Августин Гаврон 82-летний житель Загреба сделал в 97-м году, тем самым нарушив молчание, длившееся более полувека. Бывший домобранский капитан уже не помнит, сколько было всего ящиков с драгоценностями, помнит только, что они находились в двух вагонах, были сложены в три ряда и занимали пространство от пола до потолка. После сообщения Гаврона Средства массовой информации Словении и Хорватии охватила золотая лихорадка. Действительно, во время войны в казну усташского независимого хорватского государства поступило немалое количество золота и различных драгоценностей, в основном награбленного у евреев и конфискованного во время акций устрашения. Нередко жертвы усташей Пытались откупиться от своих палачей драгоценностями, чтобы спасти жизнь. Однако случалось, что их все равно отправляли на тот свет. В 1945 году части руководителей независимого хорватского государства удалось эмигрировать из страны, а вместе с ними исчезло и золото усташей. Признание Гаврона пролили первый луч света на тайну, Золото усташей Постепенно стали появляться Новые подробности Бывший капитан припомнил, например Такую деталь Неподалеку от ямы С таинственными ящиками Тогда же были похоронены Погибшие от взрыва партизанской мины Машинист паровоза Кочегар, один офицер усташ И еще какой-то человек Кто именно, Гаврон уже забыл Зато он хорошо помнит Как полковник Командир Усташей сказал ему тогда, что эшелон должен был идти через Марибор, но вынужден был свернуть на Целье, так как появились слухи о том, что вблизи Марибора видели советские танки. В поисках свидетельств и подтверждений слов Гаврона кладоискатели и журналисты немедленно кинулись в Целье. Место, указанное Гавроном, было тщательно осмотрено, Но определить, где находится клад, не удалось. После опроса местного населения появились новые свидетельства. Рассказ жительницы села Пружинска Васа Антонии Гаешек почти дословно совпал с рассказом домобранского капитана, кроме одного. Она не видела ящиков с золотом. Впрочем, даже если они и были, окрестные жители не могли бы их увидеть, так как которые три дня простояли в их селе, разгружая вагоны, никого не подпускали к подорванному поезду, огородя его заграждением из веревок. Действительно, взрыв партизанской мины уничтожил паровоз и два вагона, в результате чего, по словам крестьян, погибли машинист и два солдата, которых усташи и похоронили где-то около железнодорожной линии. Некоторые жители Крымска Прожинской ВАСы знали о том, что партизаны заминировали железнодорожный путь и заблаговременно ушли в лес, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей. Старожилы припомнили и тот факт, что позднее территория вдоль железной дороги в этом месте была засыпана шлаком. Впрочем, среди местного населения бытовало мнение, что усташи заминировали сокровища, поэтому никто не рисковал искать яму с таинственными ящиками. Тем не менее, поиски продолжаются. Правда, высказываются опасения, что в случае, если рассказ Гаврона окажется истинный и сокровища будут найдены, то это может вызвать трение между Хорватией и Словенией. По мнению хорватской прессы, клад является государственным достоянием Хорватии и принадлежит, Хорватскому народу. Хотя, чего делить шкуру неубитого медведя?